Глава 29. Лексия Рид. Мы шли по улице и смеялись. Блэк рассказывал про то, как был удивлен, переехав и узнав, что именно со мной ему придется делить жилплощадь в ближайшие месяцы. Он даже загуглил, что означает мое имя, будучи уверенным, что его значение — исчадие ада и ничего иное. И что же значит мое имя? Любопытствую я. «Александрина, защитница человечества». Хитро улыбнулся юноша. «Ненавижу свое полное имя», — раздраженно скривилась я. «И все же оно твое, Рид. Этим оно мне нравится». «А что значит твое?» Я искренне улыбаюсь его ответу, пока Ник достает свой смартфон и начинает искать ответ на мой вопрос. «Победитель народов» высвечивается на экране, который он показывает мне. «Это так глупо, но удивительно смешно одновременно, что мы снова заливаемся хохотом». «А мы с тобой отличная команда, Блэк». «Защитница и победитель. Мы доходим до конца улицы, и Ник ведет меня чуть дальше, на заснеженную пустошь, где мы останавливаемся». «Мы пришли, моя защитница», — пафосно произносит он и устремляет взгляд в небо. «Сегодня так много звезд!» — воскликнула я, глядя в бездонную синеву небосвода. Блэк приобнял меня за талию, и я, уютно устроив голову у него на плече, чувствовала себя самым счастливым человеком на свете. «Никогда не видела столько! Так красиво!» Я улыбнулась, вглядываясь в мерцающее небо. Почему-то вспомнилось, как я также любовалась звездами в ночь Хэллоуина. Никто же тогда был рядом, вот только вел себя совсем иначе, цинично ворча что-то про уроки астрономии вместо того, чтобы любоваться звездами вместе со мной. Как же многое изменилось с тех пор, а ведь прошло всего каких-то два месяца. Не жалеешь, что пошла со мной? Спросил он, слегка усмехнувшись. «Конечно же нет!» Я еще сильнее прижалась к нему и закрыла глаза, несколько секунд просто наслаждалась моментом, а потом тихо произнесла. «Жаль, что мы не можем остаться тут навсегда вдвоем». Он развернул меня к себе и лукаво улыбнулся. В его глазах сверкали озорные искорки. «Нужно наслаждаться тем, что у нас есть. Или ты не хочешь делить меня даже с моей комнатой?» С напускным возмущением взглянул на меня Ник, после чего на его лице расцвела ироничная улыбка. «Не будь жадный, Лекси Рид! Коврику возле твоей кровати тоже нужно внимание, понимаю!» Насмешливо протянула я, изящно изогнув бровь. «К слову о жадности, ты со многими делал это!» «Что это, Рид?» «Блэк!» — резко воскликнула я, пылая от злости и смущения одновременно. «Ты понял, о чем я! Прекрати издеваться!» «В этот раз ты у меня первая!» Серьезно откликнулся Ник, и у меня внутри все затрепетало, когда я увидела, как он внимательно на меня смотрит. «Какая ирония!» Пробурчала я, наградил Блэка недовольным взглядом. «Хоть в чем то я смогла обойти всех твоих бесчисленных бывших. Хоть в чем то стала первой». «Не ревнуй». Он задумчиво улыбнулся и дотронулся до прядки моих волос, которая выбивалась из высокого хвоста. Ник аккуратно заправил ее мне за ухо и тихо произнес: «Не только в этом, Рид. Не только». «О чем ты?» Я посмотрела на него с удивлением, и если бы я не вглядывалась так пристально, то наверняка пропустила бы мимолетное замешательство в его глазах. Возможно, он и не стал бы отвечать в принципе, зная Блэка, я бы не удивилась. Но в этот раз его отвлек телефонный звонок от Макса. Оказалось, они с Тессой не просто заждались нас, а уже выдвинулись на наши поиски и спустя несколько минут нарушили наше спокойствие. Но если Ник надеется, что я забуду об этом разговоре, то очень зря. Лекси Рид так просто не сдается и настанет тот момент, когда ему придется отвечать. На улице снова пошел снег, а мы медленно прогуливались по одной из улочек Каспина. Блэк держал меня за руку, переплетя наши пальцы, и грел теплом своей ладони. Ни одна варежка, даже самая красивая, мягкая, пушистая, никогда не заменит тепла от живого человека, любимого человека. Если бы он только смог полюбить меня в ответ. Елка в центре города была огромная. Три с половиной метра золотых шаров и игрушек. Она растопырилась посреди улицы, макушкой, пикой, будто упираясь в небосвод. Люди уже начали собираться на улице. Шумные компании спешили в бары. Семьи с детьми неспешно прогуливались по сияющим от света гирлянд улочкам. Большинство, конечно же, были гостями горнолыжного курорта, как и мы. Хотя, бесспорно, новогоднюю ночь редко кто-то отмечал дома как Рождество. Что в Сиэтле, что в Мисуле, компании всегда собирались в ночных клубах и барах, либо на центральных площадях, где отчитывались секунды до наступления полуночи. Мне всегда нравилась одна необычная новогодняя традиция – целовать первого встречного, когда часы пробили полночь, а в небо взлетели красочные фейерверки. Этот обряд восходил своими корнями к немецкому и английскому поверью, что первые минуты после наступления полуночи задают тон всему оставшемуся году. Хотя следовала я ей лишь единожды, два года назад в Сиэтле, но Блэк, хоть и не был первым встречным, но я точно знала, кому подарю свой новогодний поцелуй, ведь он будет рядом. Сегодня мы с Тессой последовали еще одной традиции – составили список обещаний, которые хотели бы исполнить в новом году. В подобном списке может быть что угодно, например, отказ от вредных привычек, занятия спортом, новая работа или исполнение давней мечты. Я же написала всего три вещи: поступить в хороший университет, поговорить наконец с Джоан и сделать Ника Блэка счастливым. Хорошее образование было долгом моему отцу попытаться найти общий язык с матерью моей попыткой обрести нормальную семью в кое-то веке. Что же касалось Ника, тут все было одновременно крайне просто и безмерно сложно. Впервые в своей жизни я готова была пойти на жертву вопреки своему эгоизму. любить его и быть с ним, даже если Блэк никогда не сможет проявить ко мне таких же чувств. До полуночи оставалось несколько часов, и мы провели их в небольшом баре в центре Аспина за веселой болтовней и распитием коктейлей. Между Абрамсом и О'Брайаном снова царила идиллия, будто вчерашняя снежная буря унесла с собой и их ссору. Они мило обнимались, сидя за столиком, улыбались друг другу, шепча всякие ванильно-тошнотворные нежности в духе котиков и зайник, на что Ник презрительно закатывал глаза, а я изображал рвотный рефлекс. Мы с Блэком полностью разделяли мнение о подобных уменьшительно ласкательных, переглядывались и смеялись, но друзья совершенно не обижались, предпочитая игнорировать наши насмешки. Тесса с Максом были полностью поглощены своим отношением, и чего греха таить, я была очень рада за свою подругу, и лишь надеялась, что зеленоглазая блондинка смогла побороть свою ревность, и она больше не встанет между ней и ее парнем. За 10 минут до полуночи мы покинули уютное заведение и вышли на улицу. Мелькал свет огней гирлянд от городской елки, Блэк держал мою руку, и мы пробирались через толпу. Еще немного, и все стоящие люди вокруг нас со свирепым, но счастливым криком оповестят о начале Нового года. Ведь сейчас почти полночь, и таймер приближал нас к этому радостному событию. Что принесет нам этот год? Еще немного? Три, два, один... И я резко разворачиваюсь к Нику, примкнув к его губам, краем уха слыша звуки от взрыва фейерверков, а позже, оторвавшись, вижу в его глазах, как огни праздничного салюта раскрасили ночное звездное небо. В его глазах целый мир, и я завороженно всматриваюсь в них сбивчиво шепча. «Я люблю тебя». «Твои чувства взаимны, Алексерит». Тихо отвечает он, притягивая меня к себе для нового поцелуя. «По плечам ли мне этот трудный дар?» Любовь Ника Блэка. Такой желанный, заветный, недосягаемый, выхваченный из цепких пальцев у самой судьбы. Я знала, что да, я готова бороться за это чувство. Эта поездка изменила нечто важное. Я больше не чувствовала одиночества, впервые по-настоящему ощутив, что нас в этом мире двое. Впервые нас ждала ночь, наполненная счастьем, любовью, страстью, а после такое же прекрасное утро. Вот только судьба дорого берет за свои щедрые дары. Я познала это в тот момент, когда наступил вечер 1 января, и приехавший Дейв сразу же поспешил поговорить со своим сыном наедине. В глазах Ника что-то неумолимо изменилось, разбилось, сломалось. Лучше бы завтра никогда не наступало. Но сейчас это все еще очень далеко. Это все завтра. У нас есть лишь сегодня. Как и всегда.